Вечные повороты судьбы. Здесь у меня реакция срабатывает раньше, чем я даже успеваю сообразить, что произошло, резко отталкиваю его и выдаю звонкую пощечину. Альберт теперь стоит от меня в метре и смотрит в пол, тяжело дыша. На его лице отпечаталась моя ладонь. «Кажется, никогда никого не било по лицу ладонью в своей жизни» только если отбивалась от Алекса, когда он насиловал меня, будучи в пьяном виде, в приступе ревности. В доме вместо грубой силы я использовала продуманный план мести, никогда не лезла в драку. Как так получилось, что у меня сработала именно такая реакция, ума не приложу. — Прости, сам не знаю, что на меня нашло. Альберт поднимает на меня глаза, в них я вижу почти такое же недоумение, как у меня сейчас. «Может быть, действительно сорвался?» «Ничего, просто больше так не делай, тем более в доме моего мужа». Он снова опускает глаза и даже слегка краснеет. «Альберт, когда ты уже успокоишься?» «Нежно говорю я. Мы с тобой друзья, очень хорошие друзья. Не надо портить нашу дружбу подобными выпадами, хорошо?» Я постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Прости меня, пожалуйста, я, кажется, выпил лишнего. Я понимаю, но и ты пойми, что ты ставишь меня в неловкое положение перед Максом. А я не хочу, чтобы моя семья пострадала из-за подобных моментов. Не хочу, чтобы мой муж перестал мне доверять. «Прости, я просто идиот», — снова произносит он и сразу же уходит. Я остаюсь на кухне и пытаюсь унять дрожь. Альберт так сильно напугал меня, если честно, и заставил кровь забурлить во мне. Пожалуй, Альберт — третий мужчина, который воздействует на меня так сильно. Я помню нашу близость, словно она была вчера. Ну и, может быть, если бы у меня не было Макса, я, не раздумывая, согласилась бы на предложение Альберта встречаться с ним. Думаю, я бы могла стать его девушкой. «Хотя очень сложно представить его в качестве моего парня. Это даже как-то смешно. Мне кажется, он не способен на серьезные отношения. Просто он уже зарекомендовал себя, как Казанова. И он действительно не привык к долгим отношениям. Смог бы он со мной продержаться больше месяца? Может быть, действительно он не может встречаться с другими девушками из-за того, что любит меня?» А может быть, это всего лишь отмазка, чтобы не пытаться разобраться в себе и в своей проблеме. В любом случае, глупо об этом рассуждать сейчас. Я замужем и жду ребенка, а Альберт пытается строить отношения с очередной девушкой. Я очень надеюсь, что он все-таки когда-нибудь остепенится и встретит ту, с которой уже не захочет расставаться никогда. После этого случая я для себя поняла, что действительно боюсь потерять доверие Макса. Он стал настолько дорог для меня, что я даже не могу допустить мысли о том, чтобы заставить его ревновать. Не хочу причинять ему боль. Алекс начал сниться мне гораздо реже, чему я была безмерно рада. Все больше мне снились светлые сны, где присутствовали только я, Макс и наш малыш. Я даже не знала еще, кто у нас будет, но почему-то представляла мальчика, хотя порой снилось, что у нас родилась дочь. А иногда мне снилось сразу два или три малыша. От этих снов я просыпалась в приподнятом настроении. Жизнь начинала устаканиваться и обещала море красочных сюрпризов и счастливое будущее. И именно в этот момент произошло одно событие, которое все перевернуло. Отец Софии, которого я никогда не видела, но который постоянно менял мою жизнь, снова бесцеремонно вмешался в нее. Он внезапно позвонил и попросил Макса в срочном порядке приехать в Германию, чтобы позаботиться о Софии. Сам он не мог находиться рядом с дочерью и даже не мог сказать толком, где он находится. «Тебе обязательно туда лететь? У Софии есть муж, и он может позаботиться о ней. Недовольно проворчала я. «Почему они постоянно тебя дергают? У тебя ведь теперь своя семья!» Брат сказал, что Алекс употребляет спиртными напитками, и на него нет никакой надежды. В общем, он ему не доверяет. А у Софии очень сложная беременность, и сейчас у нее там никого нет из родных. Я должен быть рядом. Должен помочь определиться с клиникой и проследить, чтобы все прошло идеально. Пойми, я должен это сделать, кошечка, а еще я хочу, чтобы ты поехала со мной. Кажется, у меня сердце забилось быстрее. Я не могу лететь туда, ведь там Алекс. Я не смогу снова увидеть его. Это выше моих сил. Тем более в моем положении нельзя нервничать. Сперва я отказалась ехать, но в последний момент все-таки согласилась сопровождать мужа. Я не особо отдавала себе отчет в том, что могу сорваться, если увижу его. Но также я понимала, что теперь замужем и жду ребенка. Это как-то обязывает быть более рассудительной. Итак, мы летим в Германию. Макс рядом, и меня это успокаивает, хоть и не до конца. Мы прибыли уже в больницу, где на данный момент лежала София. Моя бывшая соперница выглядела более чем жутко. Мне было очень жаль, бедняжку. Катя сидела рядом и читала ей книгу. «Они готовят ее к операции, будут делать Кесарева. Там какая-то проблема серьезная с ребенком. Я половину не поняла из того, что говорил врач. То ли пуповина обмоталась вокруг шеи, то ли еще что-то», прошептала Катя, когда мы вышли в коридор. У меня от ее слов побежали мурашки по коже. Неужели с ребенком Алекса и Софии может что-то случиться? Я никогда себе не прощу, что всей душой желала когда-то выкидыша для Софии. Мне даже стыдно думать об этом. На самом деле теперь я понимаю, что все сложилось так, как должно было сложиться. Алекс готовится стать отцом, а мы с Максом ждем нашего первенца. Так и должно все было случиться. И сейчас я бы хотела, чтобы у моего бывшего любимого мужчины все было идеально, чтобы он остепенился и занялся семьей, чтобы он заботился о Софии так же, как и Макс заботится обо мне. Однако ситуация складывалась не очень хорошая. Макс жутко нервничал. Все-таки для него семья — это что-то такое, что превыше всего. Мне иногда становится даже немного завидно. Я родителей потеряла очень давно, и обо мне никто не заботился. Только Алекс, но я тогда уже сформировалась как личность. У меня не было дружной и любящей семьи, и я всегда страстно мечтала о ней. Вот теперь, когда я встретила Макса, у меня есть шанс создать свой уютный мир. А когда у нас родится ребенок, я буду самой счастливой женщиной на свете — И я сделаю все возможное, чтобы мой малыш не знал того горя, что познала я. Мы сидели с Максом и нервничали. Алекс не приехал в больницу, и я была этому очень рада. Как всегда, близкому человеку плохо, а его нет рядом. Как это похоже на моего Алекса. И пусть София в его жизни ничего не значила никогда, но ведь она должна родить ему сына. Эмоции зашкаливают. Хочется просто реветь во весь голос. Но я держусь ради Макса. Ему сейчас нужна моя поддержка. Вообще, я чувствую себя предательницей и настоящей сучкой, потому что в то время, как мой муж готов рвать на себе волосы от горя, переживая за члена своей семьи, я постоянно ловлю себя на мысли, что думаю об Алексе. Не знаю, может быть, я просто боюсь его увидеть. Он ведь приедет в больницу. По крайней мере, должен. И что будет, когда я его увижу? Так, нужно сосредоточиться на Софии. Хотя, что толку от того, что я буду переживать за нее? Разве это поможет? Эх, если бы мысли были материальны. Хотя, вполне возможно, именно мое сильное желание, чтобы этот ребенок не появлялся, каким-то образом повлияло. Кто знает. Вообще, я не особо верю во все эти эзотерические штучки, но, может быть, что-то в этом есть... Иногда действительно происходят очень странные вещи. Словно вселенная исполняет желания, И особенно это происходит тогда, когда это уже не особо нужно. Черт, только бы Алекс не приехал прямо сейчас! Сейчас совершенно не до него! Пусть София спокойно родит, а затем мы уже с Максом решим, где остановиться. Я уверена, муж не будет возражать, если мы поедем ночевать в гостиницу. Он прекрасно понимает, что в моем положении лишние переживания ни к чему».